имена гонений. Когда на свете появляется истинный гений, то узнать его можно хотя бы потому, что все тупоголовые соединяются в борьбе против него. Джонатан Свифт, Ив Аман. Когда мы боялись, что отца Александра вот-вот арестуют. Я спросил, не собирается ли он предпринять необходимые шаги, чтобы покинуть страну. Я только что обнаружил его ответ. Маленькая смятая записка дошла до меня какими-то неведомыми путями. Она написана была им, как всегда, в спешке, схожим с клинописью-почерком, страшно неразборчиво, со строчками, лезущими вверх, хотя на этот раз они оказались немного прямее. На тот случай, если записка попадет не в те руки, он написал ее иносказательно, с присущим ему юмором, несмотря на тяжелое время. «Моя болезнь, развивающаяся угрожающая быстро, лишь часть общей эпидемии. От этого не существует лекарств. Перебраться в незараженный район невозможно, да у меня и нет особого на то желания. Остается лишь верить, надеяться и продолжать работать». Я не знаю, следует ли переводить развивающуюся болезнь «риск ареста», а эпидемию, усиливающейся репрессии тех времен. Тогда каждый иностранец, покидающий Советский Союз и не вполне удовлетворенный программой интуриста, задавался вопросом, удастся ли ему еще раз ступить на русскую землю. Это придавало прощанию особую остроту. «Увидимся ли мы опять, отец Александр?» Я снова вижу его на перроне маленькой станции в лесу. Надейтесь, если Богу угодно. Да, если Богу угодно. Все в руках Божьих. Сколько раз повторял он эту фразу. Рядно Ардашникова Не знаю, насколько перестройка стала рассветом, но перед ней была такая тьма. В эту жуткую тьму КГБ особенно плотно обложил отца Александра. Нам рассказали, не по телефону, конечно, он прослушивался, что отец встал, как всегда, в пять утра и натощак поехал в деревню, а когда служба кончилась, КБшники не разрешили Марии Витальевне, тепниной, ЮП, покормить его, посадили отца в машину и увезли на допрос». Допрос шел до пяти вечера, а в шесть его привезли к вечерней службе, а после нее опять увезли на допрос. И так изо дня в день, неделю. Это было время Великого Поста. Литургия кончилась, отец в храме, прихожан наших много, и какие-то посторонние мужчины, молодые, опрятные, так хорошо улыбаются — Увидев, что я совсем не представляю, что происходит, отец быстро по деловому подходит, берет меня за руку повыше локти и ведет за церковную ограду. Шепотом говорит «На кладбище, на кладбище». В церковный домик прихожан уже не впускали, приходить к отцу запретили. А про кладбище я не сразу поняла. Оно что, выпало из их поля зрения? Во всяком случае, за нами никто не шел. Была весна. Я что-то мямлила одними междометиями. — Ну, как? К как вы? Они вас посадят? А он догадался, что мне страшно. — Арина, ну разве это страшно? И шепотом, как заговорщик. С Богом можно жить везде. И в тюрьме можно жить. Отец остановился и раскинул руки, вдыхая весенний холодок. «Радость какая в Божьем мире! Красота-то какая! Смотрите!» Я посмотрела. Пахло подсыхающей на солнце грязью, навозом, деревней, прелостью перезимовавших трав, и все почки на деревьях, на кустах, и все придорожные вылезшие травинки. Все набухло, все ждало Пасхи. Нонна Борисова Нас начали таскать на допросы. Всех тогда вызывали вокруг отца Александра Мене, и его самого тоже. Дважды у нас был обыск. Один раз, когда отец Антоний Эллинс, генетик, возглавлявший русский центр в Медоне, Франция, привез Евангелие и другие христианские книги. Он впервые приехал в Россию и по наивности оставил их в гостинице, а сам вышел. У него тут же все и проверили. Мы жили на даче, дома была Дина Сергеевна мать отца Александра Борисова. Отец Антоний принес к нам сумку с литературой и ушел в посольство, а мы с детьми и отцом Александром Менем ехали в Москву, чтобы встретиться с ним. И вот мы входим, я вижу эти сумки, понимаю, что это литература, беру их, и раздается звонок в дверь. Но ведь дает же Бог реакцию. Я заношу эти сумки в комнату, и отцу Александру Меню говорю, иди сюда, быстро. Мы закрываем за собой дверь, и пока Саша с бабулей встречают этих, которые пришли с обыском, оформляют бумаги, мы все рассовываем. В диван, под аквариум, в пианино. Остались в сумках только детские книжки. А тогда за два экземпляра Евангелия грозила статья «Хранение и распространение». Но обыск был кратковременный, они очень торопились, им нужен был Эллинс. Дом заблокировали со всех сторон, и они загребли много всего, но не то, за что можно было посадить. Поскольку они знали, что Эллин столько что был здесь и оставил книги, они не думали, что мы успели спрятать, и забрали Цветаеву, издание YMCA Пресс, стихи Мандельштама, книжки от Надежды Яковлевны. Сергей Бычков. 13 сентября 1965 года На День Ангела отца Александра, как обычно, приехали друзья и прихожане. Евгений Барабанов предупредил, что по Москве идут обыски. Отец Александр предусмотрительно убрал машинописный экземпляр в круге первом, вынес на террасу, а вместе с ним и другую антисоветскую литературу. А на следующий день нагрянули чекисты. Позже отец Александр вспоминал. «И вот сижу я себе в семхозе и смотрю». Идет целая вереница мужиков в пиджаках и галстуках. Я, спускаясь с мансарды вниз, они так вежливо говорят, «Мы из Комитета государственной безопасности». «Есть ли оружие?» «Нет, конечно». «Антисоветская литература?» «Нет, ничего не держим». «Хорошо». «Восемь часов ковырялись у меня тут, и я говорю, «Я вас тут оставляю, вы продолжайте это дело, я вам доверяю, вы официальные люди». Найти вы у меня ничего не найдете из того, что вы ищете. Мы ищем Роман Солженицына. А я его в глаза не видал никогда. Ищите, а мы поедем в церковь. Отец Александр поехал с несколькими гобистами в храм в Тарасовку, и обыск продолжился в алтаре и в сторожке. Там тоже ничего не нашли.